Паг и Часовой вскоре оказались среди палаток военного лагеря. В центре огромной поляны в окружении знамен на длинных древках стоял высокий просторно-брезентовый павильон. На ярких флагах были изображены неведомые животные, а некоторые из знамен были, кроме рисунков, украшены причудливой вязью надписей на незнакомом языке. Часовой то подталкивал, то тащил пага именно туда. Они проходили мимо сотен суранийских воинов, которые чинили и смазывали жиром свое оружие, сидели на корточках у походных костров. Некоторые из них поднимали головы и окидывали Пага равнодушными взглядами, чтобы тут же снова вернуться к своим занятиям. В лагере было на удивление тихо. И тишина эта тишина это подействовала на Пага гнетуще. Он вспомнил, как шумно и оживлённо бывало по вечерам в расположении войск Боурика и Брукала, и тяжело вздохнул. Оглядываясь по сторонам, он старался как можно точнее запомнить всё, на чём останавливался его взор. Ведь в случае, если ему удастся сбежать из плена, он должен будет подробно доложить обо всём этом герцогу. Но чувствовал его всё ещё пребывало смятение, и он не мог заставить себя вычнить самое главное из впечатлений о брошившихся на него за короткий срок пребывания в Суранейском лагере. Всё было незнакомо, ново и чуждо для него. Всё, что он видел здесь, казалось одинаково значимым и важным. Во входа в павильон к стражнику вечшему паго обратились двое часовых в чёрно-оранжевых одеяниях. Тот произнес несколько слов, и один из воинов откинул брезентовый полок, закрывавший вход в палатку. Пага втолкнули внутрь, и он растянулся на груди пушистых шкур, поверх которых был наброшен тканный ковер. Отсюда ему были видны многочисленные знамена, развешанные по стенам просторного павильона, и богатые ковры, которыми был устлан земляной пол. Кое-где на ковры были положены подушки с атласным верхом и стега на одеяло, Чьи-то руки грубо схватили его за плечи и подняли на ноги. За этой сценой наблюдали несколько человек. Все они были одеты в форму турамийских офицеров и стояли справа от выхода в павильон. На значительном возвышении, покрытом мягкими подушками, мы сидели ещё двое. Пакс первоне заметил их, но теперь, оказавшись напротив возвышения, стал с любопытством разглядывать обоих. Один из них был одет в длинный чёрный балахон, с откинутым назад остроконечным капюшоном. Его иcцветных голова была совершенно лишена растительности. На чисто выбритом бледном лице горели большие тёмные глаза. Одежда другого состояла из короткой, до колен, оранжевой туники, отороченной чёрным. На его обнажённых до локтьев мускулистых руках виднелось несколько шрамов. Пак заключил, что первый из двоих, восседавший на подошках цурани, был магом, а второй, скорее всего, военначальником. на время ночного отдыха, снявшем доспехи. Щуплый лысый цурани, одетый в черный балахон, произнес несколько слов. Никто из находившихся в палатке не ответил ему. Лишь тот, кто сидел рядом, согласно кивнул. И Пагу развязали руки. Маг пересел поближе к краю возвышения, и на его узкое лицо полз свет от лампы, стоявший посередине палатки. Это придало его облику нечто зловещее. Глаза его блеснули демоническим блеском. И у Пага От страха перехватило дыхание. Мак медленно, с усилием заговорил. Пака напряг слух. Сурани произносил слова с таким сильным акцентом, что ему едва удавалось разобрать их смысл. Я немного говорить по-вашему. Понимаешь? Пак кивнул. Сердце его нииство билось в груди, и во рту пересохло от волнения и страха. Но он заставил себя вспомнить всё, чему учил его кулган. и мало-помалу ему удалось вполне овладеть своими чувствами. Он расслабился и задышал ровнее. Затем произнес про себя несколько магических формул, которые помогали сконцентрировать внимание и собрать воедино рассеянные мысли. Он знал, что должен запоминать и мгновенно одумывать все происходящее. В этом был его единственный шанс сохранить жизнь. Он обвел взглядом весь просторный павильон. Солдат, дежуривший у входа, в небрежной позе развалился на встеганном одеяле, Глаза его были полузакрыты, но отзора Пага не ускользнуло, что правая рука его покоилась у бедра, и всего в нескольких дюймах от рукоятки, заткнутого за пояс кинжала. Еще одна такая же рукоятка выглядывала из-под подушки, лежавшая рядом с той, на которой выседал военачальник, в оранжево-щерном тунике. Тем временем маг продолжал. — Слушай, что я тебе буду говорить. Потом говоришь ты. Отвечать на вопросы. Солжешь? Умрешь? «Ты понял?» Паг снова кивнул. «Этот человек!» И черноризец с почтением указал на сидевшую рядом с ним воина. «Он великий человек! Он большой человек! Он!» И Мак употребил какое-то слово на родном языке, значение которого Пагу понять не удалось. Он озадаченно покачивал головой и развел руками. Тогда Цурани пояснил. «Он в семье великих! Минванаби! Он второй после...» Мак запнулся, подыскивая нужное слово. И обвёл рукой павильон и всех находившихся в нём. Человек, который приказывает. Паг понимающе внул. Ваш господин? Глаза Чорадеи сузились. Он явно хотел прикрикнуть на Пага за то, что тот заговорил без позволения, но почему-то передумал и после недолгого молчания сказал: "Да, военный господин. Это по его приказу мы здесь. Важнее его только ещё один. Он снова кивнул в сторону человека в оранжевой тунике, все это время сохранявшего полную невозмутимость и не произнесшего ни слова. «Ты для него ничто!» Было очевидно, что маг изо всех сил старался объяснить Пагу, насколько велик и могущественный, сидевший перед ним военачальник, но не мог найти подходящих слов. И это его очень злило, пока уяснил себе, что Цурань, облаченный в оранжевой тунику, являлся весьма значительной персоной в глазах своих соплеменников. но он не рискнул больше заговорить с чародеем-переводчиком и молча ждал, когда тот перейдет к вопросам. Военачальник внезапно повернулся к магу и произнес несколько отрывистых слов, кивнув в сторону пленника. Лысый чародей наклонил голову в знак согласия и спросил Пака, «Ты господин?» Пак удивленно вскинул брови и поспешил ответить отрицательно. Чародей перевел его ответ в войну. Тот с недоверием взглянул на Пака и снова произнес несколько слов. «Но на тебе одежда господина!» — сказал мак. Пак кивнул. Его платье вправду было богаче и наряднее, чем одежда простых солдат. Он попытался объяснить, каким являлось его положение при герцогском дворе, но Цурани поняли его слова по-своему, решив, что перед ними — один из доверенных слуг знатного и богатого медкемийского вельможи. Пак счел за благо не спорить с ними. Чародей кивком подозвал Пака к себе и протянул ему какой-то странный предмет кубической формы. Поколебавшись, Мак взял его в руки. Небольшой куб из прозрачного материала, походившего на стекло, был пронизан тонкими ярко-красными прожилками. Через несколько секунд под влиянием тепла рук он потускнел и вскоре окрасился в равномерный розовый цвет. Мы начальник в оранжевой тунике отдал приказ, и Мак поспешно перевёл: "Господин спрашивает, сколько воинов находится вот там". И он указал рукой налево. парень имел ни малейшего понятия о том, где находился и что лежал в направлении к казанцам тураниским магам. "Я не знаю, где я", сказал он. "Когда меня принесли сюда, я был без сознания". Втирадей задумался, затем, посовещавшись о чём-то с господином в оранжевой тунике, встал и указал прямо перед собой. "Вон, там", сказал он беззаботно, коверкая слова. "Высокая гора, больше других, а рядом". Он отвёл руку влево. На небе пятягни большие звёзды. Как понял, что имел в виду Цурани, тот указал на каменную гору и описал созвездие пяти алмазов, появлявшееся слева от вершины на ночном небе. Значит, он всё ещё находился в долине, куда их отряд спустился минувшим утром. Макс спрашивал его, сколько воинов Блэкволучны выбралось из неё через перевал. Я не знаю, сколько их было. Вчера я внимательно вглядывался в розовый куб. которые Пак по-прежнему держал в руках. «Верно! Ты не солгал!» Только теперь Пак понял, что, попытаясь он сказать неправду, куб, наделенный магическими свойствами, немедленно отреагировал бы на это, изменив цвет или интенсивность своей окраски. Им овладел отчаяния. Он страшился гибели от рук Цуране, но скорее согласился бы умереть, чем предать своих, давая правдивые ответы на вопросы чародея о численности и передвижениях войск королевства, Макс спросил его о намерениях и планах полководцев, командовавших значительными воинскими соединениями. Но к счастью для себя, мальчик, почти ничего о них не зная, разочаровал обоих Цурани, не дав им ни одного содержательного ответа. Тогда они принялись расспрашивать его о различных сторонах жизни и быта микэйцев. Казалось, эти сведения интересовали их не сколько не меньше, чем данные о передвижении и численности войск. Макс почувствовал себя свободнее и отвечал охотно и обстоятельно. Напрос продолжался несколько томительных часов. Под конец Поп почувствовал себя так скверно, что пошатнулся и едва не упал. Напряжение, усталость и отчаяние давали о себе знать. Вчера где хлопнул в ладоши и произнёс несколько слов. И один из воинов тотчас же принёс Папу какой-то терпкий, густой напиток в плоской чаше. Осушив её, Поп почувствовал себя бодрее. Он ответил на все вопросы, заданные ему цуранивским магом. Порой ему приходилось рискуя поплатиться за это головой, говорить лишь часть правды. Но волшебный куб при этом не тускнел и не менял своего цвета, из чего Пак в конце концов заключил, что тот реагирует лишь на явную ложь. Порой в ответ на его слова мак и военачальник недоуменно переглядывались и качали головами. Им явно никогда не приходилось сталкиваться с многим из того, о чем он им рассказывал. Наконец, господин в оранжевом устало махнул рукой, давая понять, что допрос окончен. Огос снова освязали руки и поволокли его прочь из палатки. Чирадей последовал за ним. Когда они оказались под открытым небом, он подошёл к паку в плотную и проговорил: "Мой господин сказал: "Я понял, что этот слуга умён. Мой господин не возражает, если слуги умны, они хорошо работают, но он считает тебя слишком умным для слуги". Он говорит: "Пусть будет осторожен, потому что теперь он раб. Умный раб может прожить долгой жизнью". «Но слишком умный раб умирает быстро, если...» Он умолк, пытаясь подобрать нужное слово. Вдруг лицо его расплылось в широкой улыбке. Кивнув, он произнес... «Пощ-щас-ливица! Вот-вот, если ему пощ-щас-ливица!» Он сладко зажмурился и снова повторил... «О, щас-ливица!» Словно наслаждаясь звучанием и смыслом этого слова... Но Шопага объял мрак. Солдаты потащили его назад... И бросили наем среди других пленных. Пакоглянулся и обнаружил, что некоторые из них не спали. Лица большинства были искажены отчаянием. Один плакал на взлёт. Пако обратил глаза к небу. Вершины гор подёрнула лёгкая розовая дымка, возвещавшая приближение рассвета.